Часть первая, глава третья. Вормул часто мечтал что вот однажды он проснется, и у него окажется сбережение, акции и сертификаты. Широкой рекой потекут дивиденды, совсем как у богачей из предмести Ведада. Тогда они смели вернуться в Англию, где не будет ни капитана Сигуры, ни охоты, ни свиста. Но мечта тайла как только он входил в огромный американский банк в Абиспо, вступив под массивный каменный портал, украшенный орнаментом из цветов клевера с четырьмя листочками. Он снова превращался в маленького дельца, каким он был на самом деле, чьих сбережений никогда не хватит на то, чтобы увезти мили в безопасные края. Получать деньги по чеку – куда более сложная процедура в американском банке, чем в английском. Американские банкиры ценят личные связи. Кассир должен создать иллюзию, будто он зашел к себе в кассу случайно и рад, что ему посчастливилось встретить здесь клиента. Кто бы мог подумать, словно хочет он сказать своей широкой приветливой улыбкой, что я встречу именно вас, да еще здесь, здесь, в банке. Поговорив с кассиром о его здоровье и о своем самочувствии, удовлетворив взаимный интерес к погоде, которая так балует их этой зимой, клиент робко, просительно сует ему чек. Да чего же противное и докучливое дело. Но кассир едва успевает взглянуть на чек, как на столе звонит телефон. «Это вы, Генри». С удивлением произносит он в трубку так, словно голос Генри, он тоже не ожидал услышать в этот час. Что новенького? Он долго выслушивает новости и при этом игриво вам улыбается. Ничего не попишешь, дело есть дело. И да, должен признаться, Эдит вчера выглядела очень-очень эффектно. Поддакивает кассир. Уормл нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Да, вечер прошел замечательно. Просто замечательно. Я? Я отлично. Ну, а чем мы можем быть вам полезны сегодня? Пожалуйста. Прошу вас, вы ведь знаете, Генри. Мы всегда рады вам услужить. 150 тысяч долларов на три года? Нет. Для такой фирмы, как ваша, какие могут быть трудности? Нам придется согласовать с Нью-Йорком, но это же чистая формальность. Забегите, когда будет свободная минуточка, и поговорите с управляющим. Выплачивать помесячно? Зачем? Когда речь идет об американской фирме. Да, мы можем сговориться на 5%. Сделать тогда 200 тысяч на 4 года? Пожалуйста, Генри. Чек Уормал доказал съёжился от собственного ничтожества. 350 долларов. Сумма прописи выглядела такой же тщедушной, как и все его ресурсы. Увидимся завтра у Миссис Лейтер. Ладно, сыграем партию. Только уговор не вытаскивать козырей из рукава. Когда придет ответ? Не через два, если запросим телеграфию. Завтра? 11. Когда вам угодно, Генри, заходите и все тут. Я скажу управляющему. Он вам будет ужасно рад. Простите, что задержал вас, мистер Уормолд. Его он упорно называл по фамилии. Наверное, подумал Уормолд, со мной нет смысла быть на короткой ноге. А может, национальность задает между нами такую преграду? 350 долларов. Кассир искусно заглянул в книгу и стал отсчитывать бумажки. Но телефон зазвонил снова. «Не может быть, миссис Эшворд! Куда же это вы пропали? В Майами? Вы шутите!» Прошло несколько минут, прежде чем он покончил с миссис Эшворт. Передавая Вормолду банкноты, он сунул ему листок бумаги. «Вы, надеюсь, не возражаете, мистер Вормолд? Вы ведь сами просили держать вас в курсе дела!» На листе было указано, что он перебрал по своему счету 50 долларов. «Ни в коем мере очень вам признателен», — сказал Вормолд, «но беспокоиться нечего». «Что вы? Банк нисколько не беспокоится, мистер Вормолд!» вы, «Вы ведь сами просили, вот и все. Вормол подумал, «ну да». Если бы я перебрал 50 тысяч долларов, он бы, наверное, звал меня Джимом. В это утро ему почему-то не хотелось встречаться с доктором Хассельбахером Задайкирия. Временами доктор Хасельбахер казался ему уж слишком беззаботным, поэтому он пошел к Неряхе а не в чудо-бар. Ни один житель Гаваны не заглядывал в нерях потому что туда ходили туристы. Однако туристов, увы, теперь становится все меньше, ибо нынешнее правительство дышало на ладан. Хотя в застенках полицейского управления испокон беку творились темные дела. Но они не касались туристов из нас или Савил Балтимора, или Савил Билтмора. Однако, когда одного из туристов убила шальной пулей, в то время как он фотографировал какого-то живописного нищего под балконом президентского дворца, выстрел прозвучал погребальным звоном по всем туристским маршрутам, включающим прогулки на пляж Вородаева и по злачным местам ночной гаваны. Пуля превратилась в осколки и лейку убитого, что особенно пугало его спутников. Уорман слышал, как они потом говорили в баре на сенале. «Пробили камеру насквозь!» Ой, пятьсот долларов кошке под хвост. А его убило сразу. Еще бы. а Объектив. Осколки разлетелись на пятьдесят метров окружности. Видите? Везу кусочек домой, чтобы показать мистеру Абблкинору. В это утро длинный зал был пуст, если не считать элегантного незнакомца в одном углу и толстого агента туристской полиции который курил сигару в другом углу. Англичанин так внимательно разглядывал бесконечную батарею бутылок, что не сразу заметил Уормолда. «Да не может быть!» — воскликнул он. «Кого я вижу, мистер Уормолд?» Уормолд удивился, откуда он знает его имя, ведь он же забыл вручить ему фирменную карточку. «18 разных сортов шотландского виски!» — сказал незнакомец. включая черную этикетку!» «А пшеничного я даже не считал!» Поразительное зрелище!» поразительное — поразительное, повторил он почтительным шепотом. Вы когда-нибудь виделись столько разных сортов? Представляете, да. Я собираю пробные бутылочки. И у меня уже есть 99 марок. Интересно, а что сейчас выпьете? Как насчет Хейга? Благодарю, я уже заказал до да, Кири. Такие напитки меня расслабляют. Вы уже решили, какой вам нужен пылесос? Для приличия спросил Гормланд. Пылесос? Ну да, электропылесос. То, что я продаю. А, -а, -а пылесос. Блюньте на эту дрянь. И выпейте со мной виски. В нём я никогда не пью виски. Ох, уж мне эти южане. При чем тут южане? Кровь у вас жидкая. От солнца, так сказать. Вы ведь родились в Ницце? Откуда вы знаете? Ну, господи, слухами земля полнится. То с одним поболтаешь, то с другим. По правде говоря, я и с вами хотел кое о чем потолковать. Пожалуйста. Да нет бы, я предпочел бы местечко потише. Тут всё время шныряют какие-то типы, входят-выходят. Как это было далеко от истины. Ни одна живая душа не проходила мимо дверей, освещенными жгучими лучами солнца. Полицейский мирно спал, прислонив сигару к пепельнице. В этот час здесь не было ни одного туриста, который бы нуждался в опеке и надзоре. Ормон сказал, «Если насчет пылесоса, пойдемте лучше в магазин». «Не надо. Не могу, чтобы видели, как я там околачиваюсь. Бар в этом смысле совсем неплохое место». «Встречайте земляка, хотите посидеть вдвоем, что может быть естественнее?» «Не понимаю». «Ну, вы же знаете, как это бывает». «Не знаю». «То есть как? Вы не считаете, что это естественно?» Уормлд отчаялся что-нибудь понять. Он оставил на столике 80 центавра и сказал «Мне пора в магазин». «Зачем?» «Я не люблю надолго оставлять лопаса одного». «Эх, Лопеса. Вот как раз о лопасе я и хочу с вами поговорить». И снова Уормл подумал, что это, вернее всего, какой-то чудаковатый инспектор из главной конторы. Однако он явно перешел в всякие границы чудачества, когда шепнул ему «Вступайте в уборную, я сейчас приду». «В уборную зачем?» «Потому что я не знаю, где она». В этом свихнувшемся мире проще всего подчиняться, не рассуждая. Уормл провел незнакомца через заднюю дверь по короткому коридору и показал вход в уборную. «Бон там!» «Вступайте вперед, старина!» «Да мне не нужно». «Не вляйте дурака», — сказал незнакомец. Он положил руку уормолду на плечо и втолкнул его в дверь. Внутри были две раковины, стол сломанной спинкой, обычные кабинки и писсуары. «Сядьте, старинная», — сказал незнакомец. А я пущу воду, но когда вода пошла, он и не подумал умываться. «Будет выглядеть естественнее», — объяснил он. Слово «естественное» было видно его любимым эпитетом. «Если кто-нибудь сюда ворвется». «И, конечно, собьет с толку микрофон». Микрофон? Верно, совершенно верно. В таком месте вряд ли может быть микрофон. Но правило прежде всего. Выигрывает последнюю сватку тот, кто действует по всем правилам. Хорошо, что здесь гавани моют руки под краном, а не в раковине. Пусть себе вода течет. Да объясните вы мне. Осторожность, надо вам сказать, не мешает даже в уборной. Один наш парень в Дании в 940-м увидел из своего собственного окна, как германский флот идёт через Категатт. Какой гад? Категад. Ну, он сразу понял, что началась заваруха. Стал жечь бумаги. Пепел бросил в и дёрнул цепочку. Не повезло. Весенние заморозки. Трубы замерзли. Пепел всплыл в ванне этажом ниже. Квартира старой девы баронессы, как бы ее звали, как раз собиралась принимать ванну. Пиковое положение у нашего парня. Прямо шпионаж какой-то. Это и есть шпионаж, старина. Во всяком случае, и так это называют в романах. Вот почему я и хотел поговорить о вашем Лопасе. Он человек надежный Или лучше его убрать? Вы что, из разведки? Да, вроде того. Зачем я стану погонять Лопаса? Он у меня работает уже 10 лет. Мы можем найти вам человека, который отлично разбирается в пылесосах. Ну, естественно, последнее слово должно оставаться за вами. На какое отношение я имею к вашей разведке? Минуточку старина, сейчас мы к этому подойдем. Мы на всякий случай проверили лопаса Он, кажется, чист. Но вот ваш друг Хасельбахер. Тут бы я опостерегся. Откуда вы знаете Хассельбахера? Я ведь тут уже пару дней и кое-что разнюхал. В таких случаях надо быть в курсе дела. В каких случаях? Где он родился, этот Хасельбахер? Кажется, в Берлине. На чьей стороне? Восток, Запад. Мы никогда не говорим о политике. Впрочем, это роли не играет. Восток или Запад? Немец есть немец. «Вспомните Риббентропа. Нас второй раз на эту удочку не поймаешь». «Хастельбахер не занимается политикой. Он старый врач. живет здесь уже 30 лет». Все равно вы себе не представляете». «Но вы правы. Если вы с ним порвете, это сразу бросится в глаза». «Осторожно водите его за нос. Вот и все. «Если обходиться с ним умело, он, может быть, даже полезен». «Я не собираюсь водить его за нос. Это нужно для дела». «Да не желаю я участвовать в ваших делах». «Что вы ко мне привязались? Вы английский патриот, живёте здесь много лет, уважаемый член Европейского коммерческого общества, а нам необходим резидент в Гаване, сами понимаете». «Подводные лодки нуждаются в горючем, диктаторы всегда находят общий язык, большие диктаторы затягивают свои сети маленьких, а атомным подводным лодкам не нужно горючее». Точно, старина, точно. Но война всегда немножко отстает от жизни, и надо быть готовым, что против нас используют и обычные виды оружия. К тому же не забывайте об экономическом шпионаже: сахар, кофе, табак. Вы найдете все, что вам нужно в официальных ежегодниках. Мы им не доверяем старина, ну и, конечно, политическая разведка. Ваши пылесосы дают вам доступ в любое место. Вы хотите, чтобы я делал анализы пыли? Вам, старина, это может показаться смешным, но ведь основным источником сведений, которые получила французская разведка во время дела Дрейфуса, была уборщица германского посольства. Она собирала обрывки из корзин для бумаг. Я даже не знаю, как вас зовут. Готтерн. А кто вы такой? Ну что ж, могу вам сказать. Я организую сеть в районе Карибского моря. бедуточку Кто-то идет. Я умываюсь. А ну-ка, ступайте в клазет. «Нас не должны видеть вместе!» «Но нас уже видели вместе!» «Случайная встреча, земляки!» Он втолкнул Вормолда в кабину так же, как раньше втолкнул его в уборную. «Правило, прежде всего, ясно!» Наступила тишина, только вода ручала в кране. Уормалд присел. Ему не оставалось ничего другого. Ноги его все равно были видны из-под перегородки, не доходившие до пола. Вода продолжала течь. Вормолд испытывал... Чувство безграничного удивления. Его поражало, почему он не покончил со всей этой ерундой с самого начала. Ничего удивительного, что Мэри его бросила. Он вспомнил одну из их ссор. «Почему ты что-нибудь не сделаешь? Не совершишь хоть какого-нибудь поступка? Все равно какого. Стоишь, как истукан». «Ну, по крайней мере, на этот раз я не стою. Я сижу». Да и что он мог сказать? Ему не дали возможности вставить хоть слово. Минуты шли. «Какие громадные кубинцы в мочевые пузыри». «Руки у Готтерна, наверное, уже давно чистые». Вода перестала течь. Он, видно, вытирает руки. Уормолд вспомнил, что здесь нет полотенца. Еще одна задача для Готтерна, но он с ней справился. Не зря ведь он прошел специальную подготовку. Наконец, щиты ноги прошли назад двери, дверь закрылась. «Можно выйти?» – спросил Уормолд. Это прозвучало, как капитуляция. Теперь он подчинялся приказу. Готтерна цыпочка подошел поближе. Дайте мне несколько бедут, старина, чтобы я успел убраться. Знаете, кто это был? Тот полицейский. Подозрительно, правда? Он мог узнать в мои ноги под дверью. Как вы думаете, не обменяться ли нам штанами? Будет выглядеть неестественно, сказал Готтерн. Но мозги у вас варят правильно. Я ставлю в ракобине ключ от моей комнаты. Севил Билтмер, Пятый этаж. Пройдёте прямо наверх. Сегодня вечером в 10. Нужно потолковать. Деньги и прочие, Низменные материи. «Партия, обо мне не спрашивайте. А вам разве ключ не нужен? У меня есть отмычка. Пока!» Уормал поднялся и увидел, как затворилась дверь с элегантной фигурой и невыносимым жаргоном Готтерна. Ключ лежал в раковине. Комната 510. В половине десятого Ормад зашел к мили чтобы пожелать ей спокойной ночи. Тут во владениях Дуэнии, был безукоризненный порядок. Перед статуэткой святой сарафины горела свеча. Золотистый требник лежал возле кровати. Одежда была старательно убрана, словно ее вовсе не было. И в воздухе, как фемиам, плавал легкий запах одеколона. «Ты чем-то расстроен», — сказала Милли, «Все еще волнуешься за капитана Сигуры». «Ты меня никогда не водишь за нас мили «Нет, а что?» «Все почему-то меня водят за нас «И мама тоже водила?» «По-моему, да». «А доктор Хайсельбахер?» Он вспомнил негра, который ковылял мимо бара. Он сказал, «Может быть, иногда». «Но ведь это делают, когда любят, правда?» «Не всегда. Я помню в школе...» Он замолчал. «Что ты вспомнил, пап?» Много всякой всячины. В детстве начало всякого недоверия. На тобой жестоко потешаются, а потом ты начинаешь жестоко потешаться над другими. Причиняя боль, теряешь воспоминания о том, как было больно тебе. Однако он каким-то образом, но отнюдь не потому, что был чересчур уж добрым, не пошел по этому пути. Может быть потому, что у него просто не хватало характера. Говорят, что школой вырабатывается характер, стесывая острые углы. Углы ты ему стесали, но в результате, кажется, получился не характер, а нечто бесформенное, как один из экспонатов в Музее Современного Искусства. А тебе хорошо, Милли? Конечно. И в школе тоже? Да. А что? Тебя никто больше не дергает за волосы? Конечно нет. И ты никого больше не поджигаешь? Ну, тогда мне было тринадцать, сказала она надменно. Чем ты расстроен, пап? Она сидела на кровати. На ней был белый нейлоновый халат. Он любил ее тогда, когда рядом была ее дуэния. Но еще больше, когда дуэни не было. У него уже мало оставалось времени на то, чтобы любить. Он не мог терять ни минуты. Он словно провожал ее в путешествие. Провожал недалеко. Остальные пути придется проделать одной. Годы разлуки надвигались, как станция, когда едешь в поезде. Но ей они сулили дары, ему же одни утраты тот вечер он как-то особенно остро ощущал жизнь. Не из-за Готорна, загадочного и нелепого. Не из-за жестокости, которые творились государствами и полицией. Все это казалось ему куда менее важным, чем неумелые пытки в школьном дортуаре. Маленький мальчик с мокрым полотенцем в руках, которого он только что вспомнил. Интересно, где он сейчас? Жестокие приходят и уходят, как города, королевства или властители. Не оставляя за собой ничего, кроме собственных обломков. Они тленны. А вот клон, которого он в прошлом году с Милли видел в цирке, этот клон вечен, потому что его трюки никогда не меняются. Вот так и надо жить. Клоны не касаются ни причуды государственных деятелей, ни великие открытия гениальных умов. Уормал, глядя в зеркало, стал строить гримасы. «Господи, что ты делаешь?» «Хотел тебя рассмешить». Мили захихикала. «Ха, а я думала, что ты грустный и чем ты озабочен». Поэтому мне и захотелось посмеяться. Помнишь клона в прошлом году? Он упал с лестницы прямо в ведро со звёздкой. Он падает в него каждый вечер в 10 часов. Нам бы всем не мешало быть клоунами, Милле. Никогда ничему не учись на собственном опыте. Мать-настоятельница говорит, не слушай ее. Бог ведь не учится на собственном опыте. Не то как бы он мог надеяться найти в человеке что-нибудь хорошее. Вся беда ученых Они складывают один плюс один и всегда получают два. Ньютон открывал закон притяжения и основывался на опыте. А потом... А я думала на яблоке. Это одно и то же. Понадобилось только время, чтобы лорд Эзерфорд расщепил атом. Он тоже учился на собственном опыте. Так же, как те, кто разрушил Хиросиму. Ах, если бы мы рождались клоунами. Нам бы не грозило ничего дурного, кроме разве небольших садин. Да еще во звездке немного перемажемся. Не учись на собственном опыте, Милли. Это губит душевный покой. А что ты делаешь сейчас? Хочу пошевелить ушами. Раньше я умел, а вот теперь не получается. Ты все еще скучаешь по маме. Иногда. Ты все еще и любишь. Может быть, время от времени. Она, наверное, была очень красивая в молодости. Да, она и сейчас не старая, ей 36. Ну, это уже старая. А ты ее совсем не помнишь? Плохо. Она ведь часто уезжала, правда? Да, часто. Я все-таки за неё помолюсь. А в чем ты помолишься? Чтобы она вернулась. Конечно, нет, совсем не об этом. Мы можем обойтись и без нее. Я молюсь о том, чтобы она опять стала доброй католичкой. А я-то вот не католик. Ну, это совсем другое дело. Ты не ведаешь, что творишь. Да, пожалуй. Я не хочу тебя обидеть, папа, но так говорят богословы. Ты будешь спасен, как все добрые язычники. Помнишь, как Сократ из Сетевая? Какой Сетевая? Король Зулусов. «О чем ты еще молишься?» «Ну, конечно, в последнее время я больше налегала на лошадь». Он поцеловал ее и пожелал спокойной ночи. Она спросила, «Куда ты идешь?» «Мне надо кое-что уладить насчет лошади». «Я причиняю тебе ужасно много хлопот», сказала она не очень уверенно. Потом сладко вздохнула и укрылась простыней до самой шеи. «Как чудесно, что всегда получаешь то, о чем молишься, правда?»